419. -е. Матерь мира. «Сын мой, мне радость, когда дух человека находит в пространстве меня и ко мне возвращается вновь после странствий далеких. Космический дом обретен, и можно идти к новым высотам».